Глава 11. Рилганские встречи Встреча была назначена вечером. К Марку подошел мужчина с неравномерной порослью на лице. Борода Ули росла просто отвратительно то там, клок, то здесь. Хотя у его отца с этим все в порядке. Финансового достатка во внешнем виде его бывшего учителя фехтования не чувствовалось. Он больше смахивал на обычного работягу с типичного ремесленного квартала. Собственно, там и была назначена встреча. Сам Марк не стал расфуфыриваться и ломать голову, просто оделся в дешевую и практичную подростковую одежду. На нем сейчас штаны с лямками, помятая клетчатая рубашка с закатанными рукавами и выморанные слегка в пыли туфли. Волосы он растормошил, так больше смахивал на подмастерье, замаявшегося бегать на побегушках. И вот они сошлись в людном потоке. Марк пожал бутафорскую деревянную руку, спрятанную в рукаве старенького серого пиджака, и они направились в менее шумное место. «Не заработался?» — спросил его Марк. «Тружусь в пате лица!» — с улыбкой сказал ему Липраст. «Вообще у меня не так много времени», — начал было Марк. «Я тебя прошу», — перебил Ли. «Не надо врать!» Ты только и делаешь, что бегаешь в академскую библиотеку и спишь. Значит, о нем уже давно все известно. Я знаю, что ты хочешь сказать, — продолжил собеседник. И прекрасно понимаю, почему ты злишься. Тогда не было другого выхода, но я все равно хочу извиниться. Как благородно, — кивнул Марк. Подставить и потом сожалеть. Мне-то что до твоего выбора? Ты ведь другим его не оставил, эгоистичная скотина? Марк краем глаза увидел, как улыбка скользнула по лицу этого недошпиона, но потом поспешно втянулась назад, чтобы освободить место раскаянью. «Да, он ни капельки не сожалеет, еще и кайфует от этого». «Я саж... «Да заткнись ты уже!» В этот раз перебил его Марк. Клоун. Какое-то время они шли в тишине, но Лини, выдержав напряжение, сказал. «Ладно». Марк видел, что тот боролся с желанием и дальше подурачиться, но решил перейти на более серьезный тон. «Я могу тебе что-нибудь рассказать, но немного. Тогда ты уберешь эту кислую рожу?» «Зачем ты у...» Он хотел сказать «убил», но понял, что кто-то мог услышать их беседу. «Угостил чаем тех служащих Квонуна». Ли сначала посмотрел на него, как на идиота. Но запоздалое понимание медленно расползлось по лицу. В этот момент Марк начал сомневаться в умственных способностях дворянина. «А -а -а « А! Еще и протяжно ухмыльнулся праст. Но «Ну, так они все узнали, что мне оставалось делать. Узнали что? Ну что мы... Он перешел на заговорщицкий тон. Готовим королю пикник. Не шути так. Для тебя настолько легко было сделать это? Ли немного рисковато сместил тон с дружеской пикировки на раздражение. Нет, конечно, но что прикажешь? Разменять жизни моей семьи на карьерный рост двух уродов? Ты бы так же поступил? Но ты так весело об этом говоришь. Горг, ты уж извини, но при всей твоей мозговитости ты иногда сильно тупишь. Ли не нравилось вспоминать тот эпизод. Дамарка, кажется, начала доходить. В упомянутой драке Лепраст потерял руку. Но столь ранний алкоголизм еще тогда показался странным. Марк воспринял это как простую слабость к спиртному и никогда не искал других причин ее возникновения. Оказывается, это были последствия моральной дилеммы. Решив больше не ворошить этой темы, Марк перешел на более конкретные моменты. «Как много вас?» «Больше, чем тебе кажется». Ли засунул руки в карманы брюк и потом добавил. «Во всех сословиях есть свои люди. Надеюсь, вышестоящие звенья неизвестны? Да-да, конечно, Гурк, иначе я бы тут не стоял. Но тебя и так ищут. Ну и что? На меня ничего нет. Родители отослал в путешествие, они в курсе происходящего. Пока поживу вот так. Неохота быть вдалеке от веселья». На последних словах улыбка снова вернулась на нахальное лицо. Они подходили к одному из баров с яркой вывеской в виде пышных сисек с зажатой между ними бутылкой. С цензурой здесь, конечно, не заморачивались. Перед тем, как зайти внутрь, он еще спросил просто о ресурсах недовольных и сроках начала всего этого безобразия. «Насчет сроков не скажу, я не главный. Ресурсы...» «Если ты про кристаллы...» Он разлохматил здоровой рукой свою шевелюру. «Извини, это очень важная информация. Я правда не могу ничего лишнего рассказывать». В этот раз прозвучало более искренне, но Марк понимал его. Он бы и сам никому ничего не говорил. Праст по его меркам даже слишком много разболтал. По крайней мере, Марк узнал масштабы движения. Теперь это не казалось романтической детской шалостью заигравшегося дворянчика. Все намного серьезней, и за этим стоят влиятельные люди. Они сели на стулья у барной стойки и заказали напитки. Прост посматривал на двух барышень, всем видом подававших сигнал, что они не прочь хорошенько провести время в мужской компании. «Итак, ты хотел о чем-то попросить». Вернул его к реальности Марк. «Разве?» «Не извиняться же ты меня позвал!» Заказанный им сок приятно утолял жажду через соломинку. «Не расшаркивайся, выкладывай!» Марк слегка постучал указательным пальцем по трубочке, чтобы мякоть не закупоривала просвет. «Мне тут птичка в клювике принесла!» Марк поморщился после этих слов. «Ладно, скажу нормально. Нам нужен твой книгопечатный станок». Ответил Ли и, сдув пену с пива, осушил бокал наполовину. Хм... Марк немного задумался. Если честно, он не ожидал, что вся эта компашка так быстро сообразит ценность данной технологии. Печать листовок позволит им быстрее вербовать новых сообщников и заявить массово о себе, посеять в умах сомнения. Ведь даже не важно, за ты или против. Если во время обучи ты не примешь чью-то сторону, то это уже будет считаться победой революционеров. Им не будут мешать. Издатели получат станки только после первой публикации книги о королевской семье. Отдавать разработку Ли раньше срока раскрытия патента самоубийства. Именно эти мысли он и изложил замаскированному аристократу. «Мы понимаем и не торопим. Просто хотим занять очередь, не более». Доказать потом причастность Марка будет сложно, так что он не видел никаких препятствий, кроме одного. Вам придется совершить бутафорский налет на одно из издательств. Это должно потом объяснить, откуда у подпольщиков чертежи печатного станка. Легко. Прас допил пиво и встал, поправив воротник. Если это все, то я сейчас вернусь с нашим десертом. И подмигнул. Минуты две-три он о чем-то разговаривал с приглянувшимися девушками, и вот они уже у барной стойки. Одна на коленях у Праста, другая подсела к Марку. «Что, будем петь?» Девушки заказали слабоалкогольные напитки, и, смеясь и чокаясь, все выпили за знакомство. Марку досталась фигуристая дама с серебристыми волосами. Их стулья были максимально близко сдвинуты. Она иногда игралась с его волосами, стараясь как можно чаще прикасаться к нему. Одну из таких попыток он почувствовал ногой. Незаметно сместив взгляд вниз, он увидел на ее стопе небольшую извивающуюся татуировку. То ли змея, то ли витьеватая вязь. Впрочем, без разницы. Он был не против обнимашек. Ну, может быть, и чего-то более серьезного. «Дружище!» «Я тебя попрошу больше так не делать!» Марк услышал, как Ли обращается к незнакомому мужику, сидевшему слева от дамы Праста. «Все, все, понял тебя, я просто спросил!» Примирительно поднял руки массивный работяга, прямо-таки сочившийся жизненной энергией. До этого Марк слышал, как тот часто хохотал над шутками своего товарища, но это особо не мешало. Здесь все же место отдыха, «Только вот что он такого сделал сейчас?» «Не обращай внимания!» — притянула его к себе назад местная скортница. «Лучше расскажи, что там дальше с твоим турниром произошло. Люблю сильных мужчин!» Она игриво толкнула его плечом. Марк опять втянулся в беседу, но временами посматривал в сторону Лепраста и, кажется, понял, что произошло. Как это бывает с напившимися, мужичок по соседству попутал берега и иногда встревал в беседу однорукого аристократа со своей дамой. Причем делал это максимально бестактно, накрывал ладонь девушки своей, чтобы обратиться. Марк видел раньше, как злится его бывший учитель фехтования, но сейчас на лице просто практически не было эмоций. Он пил свое пиво и временами закусывал маленькими колбасками. Запустив очередную вкусняшку в рот, он вдруг пригвоздил вилку в снова потянувшуюся мужскую руку. Мужик истошно заорал. Малышка, ты пойди пока за другой столик. Нам тут поговорить надо! И шлепнул ее по заднице. Жрица любви, сидевшая с Марком, тоже встала, поправила платье и ретировалась, не желая участвовать в скандале. Что происходит? спросил подошедший бармен но когда увидел лужу крови на стойке и торчащую из руки постояльца вилку, раздраженно приказал. «Так, убирайтесь нахер отсюда!» Марк быстро отсчитал деньги и накинул сверху. «Это за попорченный инвентарь», — добавил он, отдавая деньги. «Но мы же ничего не испортили!» Лип под очередной крик боли вынул из ладони мужика столовый прибор и отдал ее бармену. «Вот, видишь? Совсем как новенькая!» После этих слов он вынужден был увернуться от колхозного удара дружка пострадавшего. Тот полетел на стойку и сбил своей рукой несколько бутылок. Откуда-то с погреба выбежало четыре массивных мужика и вытолкали всю компанию наружу. Там и продолжилась кулачная драка. Лини использовал магию, и Марк тоже. Подавшись искушению, с азартом принялся дубасить своего противника. Парочка усиления от дистортов, и тот уже валялся на земле, держась за бок. Подросток отмудохал взрослого. И такое случается, дружище. Помогать просту он из интереса не стал. Оба противника были, считай, на равных. У того нет руки, у другого она недееспособна. Битва пара олимпийцев. Мужик совсем слетел с катушек и зверем бросался на неотличавшегося внушительными габаритами аристократа. Прыгая и уворачиваясь, Ли бросил ему на ходу. «Может, ты уже поможешь?» Проходившие мимо люди шарахались в стороны, но никто особо не возмущался. Видимо, это в порядке вещей. Марк нашел себе удобное место обзора, крыльцо одного из домов, и, присев на него, стал наблюдать за происходящим. «Давай, дружище, я болею за тебя!» Прошло три дня. Походив еще немного в библиотеку, Марк вспомнил, что нужно навестить семейство Куска. В свете последних событий у него как-то вылетела из головы такая возможность. Слишком зациклился на себе. Его тепло приняли и пригласили перебраться из пыльной гостиницы в удобные апартаменты до конца лета. Клэр и вовсе предлагала ему и жилье на постоянной основе, но Марк твердо решил заново вкусить всех прелестей жизни в общежитии. Да, когда ты взрослеешь, это уже перестает быть романтикой и предпочитаешь удобство, но здесь он видел большие возможности для новых знакомств и социализации. Ведь, по большому счету, учеба в высшем заведении — это не только про получение знаний и навыков. Связи, которые ты там получаешь, тянутся потом через всю жизнь. И они наиболее крепкие. Если Марк хочет провести свою революцию некий слом в сознании, Ему нужно начинать с таких вот низов, с будущего поколения. А если не сможет, то и черт с ним, будет писать книжки. Сейчас он помогал с работой в магазине Куска. Нет, он мог вообще лежать на диване и плевать в потолок, денег хватало на любую прихоть. Просто хотелось смены деятельности. Пожить другим трудом, что ли, чужой жизнью, чтобы разобраться со своей. Каждый день он помогал выставлять товар, протирал пыль, подметал возле заведения и ассистировал мастеру при огранке кристаллов. Куска продавали инкрустированные украшения. Огранка, если ее так можно назвать, происходила при помощи деревянного стилуса из Закапури. Мак направлял в эту тонкую палочку поток маны и тем самым расшевеливал общую синюю массу внутри кристаллической болванки. По-другому согнать в угол концентрированную ману невозможно. Правда, и запасов маны от мастера требовалось много. Марк любезно отдал себя в пользование как бочонок с магической энергией. Аккуратная худенькая ручка мастера переставляла стилус. А от Марка всего-то и требовалось вливать столько, сколько скажет наставник. Так с краев они постепенно сгоняли в одно место нужное количество энергии, и затем, филигранно работая инструментами, учитель отсекал аккуратный камешек. Размеры подгонялись под принятые стандарты — 500, 1000, и 4000 маны. Все, что не укладывалось в эти нормы, нельзя было продавать, но мастер имел право использовать излишки для дальнейшей огранки. Спаять или соединить два кристалла невозможно. Если эксперт ошибался, взяв лишка, то мана просто сливалась до нужного количества. Если же он не дотягивал чуть-чуть до порога, это уже было грубой ошибкой — и приходилось подстраивать камень на порог ниже. За такое поголовки не гладят. Кстати, по поводу Маны. Ему очень повезло с поступлением в Академию. Минимальный порог в 500 набран, но вот по окончании учебного заведения в гильдию целителей он имел право вступить, только имея полторы тысячи эмок. До достижения этих цифр он мог действовать только как одиночка, и без сертификата его навыки не так высоко оценивались. Возможно, Вариус когда-то был таким недотянувшим нужных значений студентам. Отогнав мрачные мысли, Марк услышал, как прозвенел колокольчик на входе. Обеспеченная пара средних лет зашла выбрать украшение. Мужчина сразу привлек внимание Марка. Немного одутловатый лицом, временами кашлял, а если что-то и отвечал, то скупо и сиплым голосом. Почерпи, дорогой, нужно выбрать достойную вещь, плохо идти без подарка». Марк наблюдал, как к даме подошел консультант, и они пустились в рассуждение, что лучше подарить на день рождения невестке. Мужчина был невысокого роста, метр семьдесят плюс-минус пару сантиметров. Одет достаточно богато, но удобно, ничего бросающегося в глаза. Обычно знать, любила выпячивать статусные вещи. Этот же спрятал кристалл в невидное никому место. Марк рискнул к нему подойти. Были соображения, что не так со здоровьем клиента. «Добрый день. Я извиняюсь, что, возможно, лезу не в свое дело. Вижу, что вам больно говорить, поэтому можете просто кивнуть или помотать головой на мои вопросы». Начал быстро Марк. «Вам сейчас больно глотать пищу? Периодически задыхаетесь?» Есть некоторая сонливость и чувство напряжения в голове, когда вы усиливаете наклон тела?» Не ожидавший такого, посетитель сначала растерялся, но потом кивнул и добавил. «Все в точности так». Покупатель поморщился от боли. Марк не знал, как попросить мужчину, чтобы он позволил себя осмотреть, поэтому сказал подождать и сбегал за Вайзом, объяснив всю ситуацию. Тот оторвался от возни с протезом руки, немного задумался и согласился помочь. Мужчина внимательно выслушал историю о жене Куска, временами с сомнением поглядывая на молодого человека, но в конце концов согласился попробовать. «Дорогой, ты куда?» Всполошилась была жена, видя, как супруг уходит в служебное помещение. Тот махнул ей рукой, чтобы она продолжала выбирать подарок. Марку требовалось немного, чтобы подтвердить свою догадку. Он встал напротив мужчины и объяснил, что сейчас слегка ощупает его шею и чтобы он не дергался и не волновался. Положив за голову пациента руку, Марк зафиксировал ее в одном положении и правой рукой провел поверхностную пальпацию щитовидной железы. Мужчина попытался отстранить его. Неприятное ощущение здесь, да? «Немного неудобно так смотреть. Присядьте». Марк посадил его на стул и, обойдя со спины, продолжил пальпировать уже двумя руками, указательным и средним пальцами. Спустя время он объявил диагноз. «У вас увеличена в размерах щитовидная железа. Это случается, когда в организме не хватает йода. Я вам сейчас напишу список продуктов, которые советую включить в рацион, и со временем заметите улучшение. Для диагностики не хватало анализа в крови и мочи, но даже так, если он ошибся, то консервативное лечение через диету не сделает хуже. Он порекомендовал кушать больше морской рыбы и морепродуктов, а также включить в рацион кисломолочные продукты. «Сделайте упор на морскую рыбу. Там самое большое содержание йода». Мужчина ответил, что попробует, но на лице все равно читалось сомнение. Когда семейная чита покинула магазин, Вайс похлопал его по плечу и ехидно сказал. «Ну что, поздравляю со знакомством с одним из будущих преподавателей!» «Ну вот черт его дернул, лезть куда не надо!»